Все задрожало на корме, где мы помещались. Дрожали палубы, стены, иллюминаторы, шезлонги, стаканы над у м ы в а л ь н и к о м сам у м ы в а л ь н и к Вибрация парохода была столь сильной, что н а ч а л и с з давать звуки даже такие предметы, от которых никак этого нельзя было ожидать. Впервые в жизни мы слышали, как звучит полотенце, мыло, ковер на полу, бумага на столе, занавески, в о р о т н и ч о к брошенный на кровать. Звучало и гремело все, что находилось в каюте. Достаточно было пассажиру на секунду задуматься и ослабить м у с к у лица, как у него начинали стучать зубы. Всю ночь казалось, что кто-то ломится в двери, стучит в окна, тяжко хохочет. Мы насчитали сотню различных звуков, которые издавала наша каюта. Нормандия делала свой десятый рейс между Европой и Америкой. После одиннадцатого рейса она пойдет в док, ее корму разберут. И конструктивные недостатки, вызывающие вибрацию, будут устранены. Утром пришел матрос и наглухо закрыл иллюминаторы металлическими щитами. Шторм усиливался. Маленький грузовой пароход с трудом пробирался к французским берегам. Иногда он исчезал за волной и были видны только кончики его мачт. Всегда почему-то казалось, что океанская дорога между старым и новым светом очень оживлена. что то и дело навстречу попадаются веселые пароходы с музыкой и флагами. На самом же деле океан это штука величественная и пустынная. И пароходик, который штормовал в четырех стах милях от Европы, был единственным кораблем, который мы встретили за пять дней пути. Нормандия раскачивалась медленно и важно. Она шла почти не уменьшив хода, уверенно расшвыривая высокие волны. которые лезли на нее со всех сторон и только иногда отвешивала океану равномерные поклоны. Это не было борьбой мизерного создания человеческих рук с разбушевавшейся стихией. Это была схватка равного с равным. В полукруглом курильном т е зале три знаменитых борца с расплющенными ушами, сняв пиджаки, играли в карты. Из под их жилеток торчали рубахи. Борцы мучительно думали. и з и а х р т о в свисали большие сигары. За другим столиком два человека играли в шахматы, поминутно поправляя съезжающие с доски фигуры. Еще двое, упершись ладонями в подбородки, следили за игрой. Но кто еще, кроме советских людей, станет в штормовую погоду разыгрывать отказанный ферзевой гамбит? Так оно и было. Симпатичные ботвинники оказались советскими инженерами. Постепенно стали заводиться знакомства, составляться компании. Роздали печатный список пассажиров, среди которых оказалась одна очень смешная семья: мистер Бутербродд, миссис Бутербродд и юный мистер Бутербродд. Если бы на Нормандии ехал маршак, он, наверное, написал бы стихи для детей под названием «Толстый мистер Бутербродд». Вошли в гольфштрем. Шел теплый дождик, и в тяжелом о р а н ж е р е й н о м воздухе осаждалась нефтяная копоть, которую выбрасывала одна из труб Нормандии. Мы отправились осматривать пароход. Пассажир третьего класса не видит корабля, на котором он едет. Его не пускают ни в первые, ни в туристские классы. Пассажир туристского класса тоже не видит Нормандии. Ему тоже не разрешается переходить границ. Между тем первый класс Это и есть Нормандия. Он занимает по меньшей мере девять десятых всего парохода. Все громадно в первом классе. И палубы для прогулок, и рестораны, и салоны для курения, и салоны для игр в карты, и специальные дамские салоны, и оранжереи, где толстенькие французские воробьи прыгают на стеклянных ветвях, и с потолка свисают сотни орхидей. И театр на 400 е с т мест. И бассейн для купания с водой, подсвеченный зелеными электрическими лампами, и торговая площадь с универсальными магазинами, и спортивные залы, где пожилые лысоватые господа лежа на спине подбрасывают ногами мяч, и просто залы, где те же лысоватые люди, уставшие бросать мяч или скакать на цандровской деревянной лошадке, дремлют в расшитых креслах, и ковер в самом главном салоне весом в 30 пудов. Даже трубы Нормандии, которые казалось бы должны принадлежать всему пароходу, на самом деле принадлежат только первому классу. В одной из них н а х о д и т с я к о м н а т а для собак пассажиров первого класса. Красивые собаки сидят в клетках и безумно скучают. Обычно их у к а ч и в а е т Иногда их выводят прогуливать на специальную палубу. Тогда они нерешительно лают, тоскливо глядя на бурный океан.